Мельница в Гусевом переулке. Таинственное появление трупа с искном. Покончив с визитацией больных, приехав домой и от обедов, я только что собирался прикорнуть, как лакей мой доложил мне о прибытии любимого курьера моего гениального друга Путилина. Я поспешно вышел в переднюю. «В чем дело, дружище?» Письмо мог вам от его превосходительства Ивана Дмитриевича. Он протянул мне знакомый конверт. «Что-нибудь случилось важное?» — спросил я, поспешно распечатывая конверт. «Случай, можно сказать, господин доктор, необыкновенный». Но я не слушал его, весь погрузившись в чтение записки. «Доктор, приезжай немедленно, торопись, ибо я не могу из-за тебя находиться чересчур долго». «В страшном соседстве. Твой Путилен». «Что такое?» — начал был я, но, махнув рукой и зная любимый загадочный стиль моего друга, наскоро одел пальто и помчался в сыскное к моему другу. Курьер на своей неизменной тележке-тарантасе следовал за мной. «В сыскном, когда я туда приехал, я заметил на лицах служащих испуг, растерянность». «Что такое случилось?» — можжила меня мысль. Я быстро прошел знакомой дорогой в служебный кабинет Путилина, порывисто распахнул дверь. «Ради бога, Иван Дмитриевич, что такое?» Путилин, отдававший приказание своему помощнику, обернулся ко мне. «А, это ты, доктор. Как видишь? Так вот, не можешь ли ты оказать помощь этому несчастному господину?» и он сделал знак по направлению дивана. На нем, свесившись мешком, полулежал-полусидел молодой щеголь в бобровой бекеше с лицом сине-бледным, с таким лицом, на котором мы, врачи, безошибочно различаем печать смерти. Дайте знать виноградов прокурору, судебному следователю и нашему врачу. Сию минуту, Иван Дмитриевич. Пока они говорили, я приступил к господину, но лишь только я раскрыл его бекеш, как волна крови вырвалась и залила диван. Брызги крови ударили в мое склонившееся лицо. Голова господина зашаталась и свесилась еще ниже. — Ну, — спросил Путилин, — да ведь он мертв. Это труп, — воскликнул я, неприятно пораженный тяжелым зрелищем. — Ты исследовал. Я открыл его глаза. Веки были свинцовые, зрачок мертво остекленевший. Когда приблизительно наступила смерть, доктор? Сейчас до подробного осмотра это трудно определить, но, судя по сокращению глазных нервов, можно думать, что не так давно. Часа два-полтора. Помощник вышел отдавать распоряжение. Откуда у тебя появился этот несчастный? А, это крайне загадочная история. Видишь ли, минут сорок тому назад ко мне вбежал испуганный агент дежурный и заявил, что на лестнице лежит тело какого-то господина. Я бросился туда и увидел этого господина, думая, что он еще жив. Я велел перенести его ко мне в кабинет. Но, увы, это был, как ты видишь, труп. Но как он попал на лестницу вашего сыскного отделения? Этого никто не знает, доктор». Один из недавно прибывших агентов, правду видел, что какая-то карета, запряженная отличными лошадьми, остановилась у подъезда Сыскнова. Но, занятый другим делом, он не обратил ни малейшего внимания на это обстоятельство. Мало ли кто останавливается у нас в каретах. «Ужасная рана!» — вырвалась у меня. Пуля попала, очевидно, в сердечную сумку. «Смотри, какая масса крови!» «Ну и годок!» печально произнес Путилин, «преступление за преступлением. Я начинаю думать, что криминальный Петербург скоро заткнет за пояс Лондон и Париж. Не скажу, чтобы присутствие страшного посетителя гостя было особенно приятно. Его открытые глаза, в которых застыл ужас предсмертных мук, были прямо устремлены на нас». «Теперь ты понял, доктор, почему я тебя торопил?» «Да». Откровенно говоря, мне не особенно улыбается мысль затягивать визит неожиданного гостя. Путилин посмотрел на часы. «Они сейчас прибудут, ну а пока скажи, каково твое мнение, убийство это или самоубийство?» Я еще раз сделал поверхностный осмотр трупа и ответил. «Мне кажется, что самоубийство». В это место, то есть в сердце, очень редко целятся убийцы. Висок и сердце — это прицел тех, кто добровольно кончает жизнь. Браво, доктор. Кажется, ты на этот раз не ошибся. В кабинет входили спешной походкой представители власти. — Что случилось, Иван Дмитриевич? — У вас в кабинете? — Здоровый спросил прокурор. — Перенесен с лестницы. — Ну, господа, приступайте. Началась тяжелая длительная процедура. Мой коллега совместно со мной осматривал труп. Путилин стоял рядом с судебным следователем, не сводя взора с трупа. Вдруг он быстро наклонился над трупом. — Что это вы так пристально разглядываете, ваше превосходительство? — спросил судебный следователь. — Мел на жилете и на сюртуке самоубийцы, — ответил Путилин. — Самоубийцы? — А разве вы уверены, что это самоубийство?» а «Вот не угодно ли?» — усмехнулся Путилин, подавая тому листок бумаги, вынутый им из бобровой шапки мертвого человека. Он протянул его следователю. Тот громко прочел. «Сегодня моя последняя ставка. Если она будет бита, я застрелюсь. Я проиграл все, что имел, и даже чужое. А. Г.» Ну, вот и разгадка всей таинственности. Нервно рассмеялся Путилин. Следователь и прокурор были озадачены. Значит, игра неудачная. Как видите, господа, очевидно, ставка, последняя ставка этого господина была бита. И он указал рукой на труп молодого человека. Да, но остается вопрос, кто этот господин, где он ставил свою финальную карту, — глубокомысленно изрек следователь, злясь на то, что Путилин по обыкновению первый пролил свет на загадочные происшествия. — А это уж наш дорогой Иван Дмитриевич узнает, ему и книги в руки, — облегченно вздохнул прокурор, радуясь упрощению дела. — Но как вы предполагаете, ваше превосходительство — Каким образом труп самоубийцы мог очутиться на лестнице сыскного отделения?» Задал вопрос судебный следователь. Путилин, низко склонившийся над трупом и исследовавший пальцы самоубийцы, выпрямился. «Я оставляю за собой право ответить на этот вопрос позже». Сухо отрезал он. «Если бы сложные дела объяснялись и решались в полчаса, тогда...» Тогда, наверное, мы с вами, господин следователь, не были бы нужны русскому правосудию. Тогда актеры и курьеры могли бы исполнять обязанности следователей и начальников сыскной полиции. Предварительное следствие было окончено. Труп увезли в анатомическое отделение военной медико-хирургической академии. «Вся надежда на вас, ваше превосходительство!» Прощаясь, произнес прокурор. — Отчего же не на господина судебного следователя? — иронически спросил Путилин. — Когда мы остались одни, я осторожно задал вопрос моему великому другу. — Отчего ты, Иван Дмитриевич, так демонстративно, сурово и насмешливо отнесся к судебному следователю? Путилин сделал досадливый жест рукой. — Ах, оставь, доктор. Этот господин, едва соскочивший со скамьи привилегированного учебного заведения, ни бельмеса не понимает в настоящем живом деле сыска. Несколько раз язвительно пробовал утирать мне нос. Моя слава стала ему колом поперек горла. Посмотрим, что он-то сделает. Прошло несколько минут. Путилин, погрузившийся в раздумья, вдруг стремительно вскочил. — Что с тобой? — испуганно вырвалось у меня. — Я... я вывожу мою кривую, любезный доктор. Поезжай домой, а, впрочем, скажи, ты играешь в карты? Ты помнишь... что с банчик? — Ну да, помню. Знаю, — удивился я страшно. — Так давай с тобой сыграем. Он подошел к шкафчику и вынул оттуда колоду карт. «Только вдвоем играть-то скучно. Не раздобыть ли нам третьего партнера?» Путилин позвал помощника и что-то тихо начал ему шептать. «Хорошо, Иван Дмитриевич».